Три брата. Давным-давно жил да был человек, у которого было три сына, а всего достатка было немного, только тот дом, в котором он сам жил. Каждый из сыновей желал бы тот дом получить в наследство после его смерти, но отцу они были все одинаково милы, вот и не знал он, как ему быть, чтобы никого не обидеть. Продать бы дом, да вырученные деньги между ними поделить, Да продавать ты ему не хотелось, потому что дом был ему наследован от его прадедов. Наконец пришла ему в голову хорошая мысль, и он сказал своим детям, «Ступайте-ка вы в люди, да поиспытайте себя, и каждый пусть изберет себе какое-нибудь ремесло для изучения. По возвращении вашим домой тот из вас, который выкажет себя искуснее других в своем деле, получит от меня дом в наследство». Сыновья были довольны решением отца и избрали себе ремесла по вкусу. Старший задумал быть кузнецом, второй – парикмахером, а третий – учителем фехтования. Затем они назначили время, в которое они должны были снова сойтись в доме отца, и разошлись в разные стороны. Случилось так, что каждый из них в своем деле нашел себе отличного учителя, у которого мог надлежащим образом выучиться своему мастерству. Кузнецу поручено было подковывать королевских лошадей, и он подумал, «Ну, теперь, кажется, без ошибки можно сказать, что дом именно мне достанется». Парикмахеру пришлось брить только знатных господ, и он также подумал, что дом никому другому, кроме него, не достанется. Фехтовальщику пришлось получить не один удар, и он все же, скрипя сердце, думал про себя, «Нечего этих ударов пугаться, а то, пожалуй, дом-то и выскознет у меня из рук». Когда же, наконец, миновало условленное время, все они сошлись в доме отца. Но они не знали, как бы им найти случай высказать перед отцом свое искусство, а потому и стали между собою совещаться. Во время их совещаний видят, бежит к ним с поля заяц. э, -э" сказал парикмахер, «вот очень кстати явился, точно званый». Тотчас взял он тазик и мыло, взбил пену, А когда заяц подбежал поближе, он на бегу намылил ему мордочку и на бегу же выбрил ему бородку, и при этом не порезал его и ни одного волоска не повредил. — Недурно! — сказал отец. — И если только остальные двое не слишком превзойдут тебя в своем мастерстве, то дом останется за тобою. Вскоре после того видят, что мчится какой-то господин вовсю прыть в своей карете. «Вот извольте-ка взглянуть, батюшка, на мое умение!» — сказал кузнец. Побежал вслед за каретой, сорвал у одной лошади на скаку все четыре подковы и подковал ее четырьмя новыми. «Ты просто молочина!» — сказал ему отец. «Со своим делом ты справляешься так же хорошо, как твой брат. Прав, я даже не знаю, кому из вас двоих я должен отдать свой дом!» Тогда сказал третий сын. «Батюшка!» Дозвольте мне показать свое мастерство. Как раз в это время стал накрапывать дождь, и фехтовальщик, вынув свою шпагу, стал ею быстро вращать над головою, так что ни одна капля на него не упала. Дождь пошел сильнее, и, наконец, обратился в ливень, который лил как из ведра, а фехтовальщик все быстрее и быстрее вращал шпагу и над головою, и остался сухохонек, словно под крышей стоял. Когда отец это увидел, Он изумился и сказал, «Ты превзошел своих братьев в твоем мастерстве. Дом принадлежит тебе». Оба остальные брата по предварительному уговору остались вполне довольны таким решением отца. И так как они друг друга очень любили, то стали жить вместе в отцовском доме и продолжали заниматься каждый своим ремеслом. А при своих знаниях и умениях они зарабатывали много денег. Так дожили они в полном довольстве до старости, и когда один из них заболел и умер, двое других так о нем горевали, что вскоре тоже заболели и умерли. По их взаимной любви и тесной дружбе их похоронили в одной общей могиле.